Глава одиннадцатая Из данжа я вышла только через час, задумчивая и зажимая подмышкой свою первую книгу — энциклопедию раз. Отстранённо кивнула Толику, честно озвучив минимальное количество баллов за прохождение обучающего данжа, нагло проигнорировала его заинтересованный взгляд на книгу, и, найдя по карте Семёна, орк находился в своём кабинете в одиночестве, направилась к нему. Вошла, молча заперла за собой дверь, прихватила стул, поставила его в метре от стола, бухнула книгу, передозадаченную замершим орком, и начала свой короткий, но познавательный рассказ. В процессе несколько раз всхлипнула, несколько раз смачно ругнулась, а под конец мрачно подытожила. «С этого момента я библиотекарь клана, навык внимательный слушатель». позволяет располагать к себе собеседника, и он охотно делится нейтральными знаниями. Как библиотекарю, мне дали возможность раз в сутки задавать пять вопросов любой сложности и просить одну книгу из системного хранилища. Место под библиотеку система уже подобрала сама. Это один из пустых залов на втором этаже. Стеллажи будут появляться по мере необходимости. «Познавательного данжа в этом замке больше не существует, вход в него будет открываться только для меня и из библиотеки. При этом я могу на общих началах посещать оставшиеся два данжа, невзирая на посещение библиотечной локации». Замолчав, устремила на хмурого орка, покрасневший от эмоций взгляд. сём Ну как так, а? Мы-то тут при чем?» Разве я виновата, что кто-то там из правительства был в шаге от нажатия на ядерную кнопку? А мои родители? А дети? Если уж они настолько всемогущие, эти ученые из грёбаного внеземного НИИ, то и уничтожили бы ублюдков выборочно. За что пострадали остальные семь миллиардов? Настен. Орк поднял на меня откровенно уставший больной взгляд. Никто из нас не виноват, и ты сама это знаешь. И в то же время виноват каждый. Что мы сделали, чтобы не допустить к власти горстку идиотов? А ничего! Бездействие, Настя! Во всем виновато бездействие! Зато сейчас мы можем, если не все, то многое, как минимум сделать этот регион безопасным и процветающим. Вообще, давай бахнем по рюмашке, а? Не каждый день узнаешь, что ты муравей. И ты... Что ты за невеста такая, глаза на мокром месте? Да мне Кирюха в челюсть пропишет и будет прав. Давай, идем. Есть у Саныча одна толковая настоечка. Так я узнала... что отчество у Леонида Александрович. И от настойки не отказалась, нет. Правда, она оказалась безалкогольной, но успокаивала в один момент, так что истерить и убивать больше не хотелось, и на обед я пошла хоть и без улыбки, но уже и без слез. Да, есть система. Да, мир больше никогда не будет прежним, как и мы. Но теперь только мы решаем, кто будет на коне. Только мы! А после обеда всё как-то само так шустро закрутилось и завертелось, что в себя я пришла через несколько часов в своей спальне, сидя перед зеркалом, которое притащил Артём, и в полуха слушала бестолковые щебеты ришки, которые пыталась сделать из моих прямых волос локоны и прическу. Рядом сидела отстранённо улыбающаяся Ольга. Инга перебирала системные украшения, всё никак не желая определиться, какие именно подойдут к платью, а Аня от усердия, высунув кончик языка, собирала уже третий букет невесты. Два первых она сама забраковала, заявив, что это красиво, но не то. Катя хлопотала внизу, заканчивая приготовление праздничного ужина, а где были наши мужчины, я понятия не имела. Я нервничала. Но вот мне вручили красивые серьги и браслет с чероитами на умиротворение, которое я моментально ощутила — Стоило только надеть эти украшения. Ира закончила колдовать над прической, Аня торжественно сунула мне в руки роскошный букет из крупных сиреневых бутонов, похожих на жарки, в обрамлении крупных резных листьев. А Ольга написала в чат. «Мы готовы». Тут же в дверь гостиной раздался стук, и после разрешения в комнату вошел семён импозантный как никогда, где-то раздобывший полноценный камзол, только из кожи, в белой рубашке и черных брюках. Он выглядел настолько представительно, что какое-то время мы просто рассматривали друг друга, словно увидели впервые. При этом стоило отметить отдельно, что ни одна я вырядилась этим вечером в платье. Уж не знаю, сколько времени на обновке потратили портные и как долго их третировали женщины, но все они принарядились в платье схожего фасона А-силуэта нежно-розового цвета, который шел всем. «Красотка!» — наконец расщедрился на комплимент Семен и, шутливо поклонившись, предложил мне локоть. «Позвольте, барышня, проводить вас к алтарю, на правах, так сказать, высшего начальства. А если не позволю?» Улыбнулась, ведь меня никто не предупредил, что все будет именно так. Что еще они намудрили за моей спиной? Надеюсь, не выкуп с конкурсами? Это уже давно устарело. «Тогда сразу план Б», — хохотнул Орк и выразительно поиграл бровями. «Похищение!» «Отставить похищение!» — в гостиную заглянула Катя. «Столы накрыты, вино откупорено, слюна пошла не остановить. А ну, руки в ноги и венчаться!» так, под шутки и всеобщий смех, мы с Семеном спустились почему-то не на кухню, а в центральный холл, а затем и вовсе вышли на широкие ступени парадного крыльца, чтобы увидеть, что столы накрыты прямо во дворе, причем справа и слева, а в центре стоят мужчины нашего клана, за ними гнолые тролли, причем, если мне не изменяет глазомер, полным составом. И все чего-то ждут. Растерявшись, не успела ничего предпринять, как слово взял Семен. «Дорогие гости и члены нашего великого клана Спарта! В этот потрясающий день позвольте сообщить всему миру о судьбоносном решении, которое было принято двумя любящими душами. Анастасия...» в девичестве Шелестова, выбрала себе в мужья Кирилла в отрочестве Осимова. А Кирилл, в свою очередь, добился благосклонности Анастасии. В этот момент Кирилл, одетый в белую рубашку и черные брюки с черным кожаным жилетом, шагнул ко мне, а меня в спину мягко подтолкнули, намекая, что пора спуститься к нему. Всего несколько шагов, растянувшиеся в вечность, но вот мои ладошки на его груди, а его пальцы на моей талии. За спиной продолжал говорить что-то красивое и правильное Семен, гости то и дело взрывались радостными воплями, над нашими головами откуда ни возьмись рассыпалось золотистое конфетти, зазвучала простенькая, но веселая музыка, что-то струнное и духовое. А в зеленых глазах напротив сияла лишь бездна любви, и безграничного счастья. Случилось. Это случилось. Я вышла замуж. у <keeper> И в знак того, что сей обряд совершился по всем правилам и канонам, утвержденным самой судьбой, позвольте окольцевать новобрачных. Уже ближе пробасил Семен, ловко застегивая сначала на моем, а затем и на мужском запястье красивые витые браслеты, которые, судя по системному сообщению, были парными и прибавляли рассудительности. Горько! Это было сладко. Это было так сладко, что я окончательно перестала следить за реальностью, глупо улыбаясь в ответ на многочисленные поздравления, с удивлением принимая подарки, в том числе от гнолов и троллей, и с радостью подставляя губы для поцелуев, которыми меня щедро осыпал Кирилл. Так прошли первые полчаса, после чего Катя громко пригласила всех рассаживаться за столы, и гости не заставили просить себя дважды. Нам с Кириллом выделили почетный стол в центре, которого там не было еще минуту назад. Праздник активно набирал обороты. Некрепкий, но все-таки алкоголь лился рекой, и где только взяли. Столы буквально ломились от угощений, и все казалось таким нереальным, таким сказочным, что зычный крик дозорного «Ладья на горизонте» воспринялся окружающими не как опасность, а как развлечение. «Какая ж свадьба без драки!» Сочно хохотнул Семен, сидящий неподалеку и в два счета меняя камзол на броню, благо возможности системы это позволяли. «Настен, доложи обстановку за бортом!» «Кто такие, чего хотят?» Пока я активировала карту и отправляла в нужном направлении сразу рой исследовательских заклинаний, несколько наших ребят уже взбежали на стены и изучали незнакомцев визуально, в том числе Кирилл, крепко поцеловавшие меня перед уходом. Я же всего через пять минут громко отчиталась. Отряды сорока мужчин, все вооружены. Предположительно, жители города ниже по течению. Уровень от десятого до двенадцатого. Расовое разнообразие воинов. Орки, турены гидроки, дварфы. Есть два мага, айрус и драконит. Одно существо закрыто от сканирования, возможно, инфернал. Но это не точно. Что делаем? Ждем. принял единственно возможное решение Семен. «Бойцы, на позиции! Девчата, столы внутрь будут мешать, допразднуем да потом! Настен, меняй украшение и вынимай посох! Будем встречать ребят и являть себя в полную мощь, ибо нехер!» Мысленно согласившись, у меня вообще-то свадьба. Я в два счета сменила платье на брюки, рубашку и жилет, как и остальные наши женщины. Помогла со столами, благо никто не был обделен силой и ловкостью. после чего сняла комплект с чароитами, заменив его на гарнитур «Инферно», к которому добавила «Ачелье», ведь оно тоже прибавляло инфернальности, покрепче сжала посох и взбежала на стену, с которой открывался великолепный вид на протекающую у подножья холма реку. За это время ладья, и впрямь настоящая ладья — Приблизилась к замку на расстояние чуть больше, чем нужно слабенькому лучнику, чтобы поразить цель. Это насмешливо отметила стоящая неподалеку Иришка. Причалила к нашему берегу, и воины один за другим, попрыгав в воду, выбрались на сушу. Выстроились в не очень четкую, но все же колонну под предводительством существа, похожего на Минотавра, это был Турен, и направились к замку. Пока шли, я очень внимательно изучала каждого, в том числе и персональным заклинанием, но так и не увидела среди бойцов того, кого не сумела опознать изначально. Хм, что-то тут не то. И написала в личный чат Кириллу, позволяя самому решать, что делать с этой информацией. Среди гостей нет того, кого я чую, но не могу опознать, и на карте не вижу. «Инвиз», — описался странным для меня словом Кир, добавляя, — Займусь сам, не беспокойся. В остальном как? — Все на виду, без сюрпризов. — Отлично. Тем временем отряд подошел к воротам замка, но не слишком близко, метров так на пятнадцать. И их предводитель турен зычно выкрикнул. — Разведотряд из Новграда приветствует хозяев. Чьи будете? Знакомо ли вам понятие «система»? — Знакомо. пробасил в ответ Семен, стоящий рядом со мной. — Земли мы, человечи! Клан Спарта, глава семён Дикимов! Кто за главного у вас? Как звать? — Матвея Вишнецкий! — назвался Таурен, и мысленно я подтвердила, что хотя бы в этом он не лжет. Мои заклинания уже выяснили его имя. — Вишнецкий? — Вишнецкий? — почему-то переспросил Семен, даже слегка подаваясь вперед и пытливо всматриваясь в зверолюда с бычьей головой. «Вишня — Вишня! Турен напрягся, прищурился, забавно сдвинул брови и недоверчиво выдал. «Дикий — Дикий? На что наш глава сочно расхохотался и шлепнул ладонями по каменной кладке перед собой. — Вишня, ну ты харю отъел! «Всегда знал, что ты тот еще козел!» «От козла слышу!» — широко ухмыльнулся Таурен, напоказ расправляя широкие плечи. «Бык я неуч! Из рода минотавров историю учить надо было! Ну что, впустишь? Или так будем на виду остальных перекрикиваться?» «Ну, заходи, коль не шутишь!» — осклабился Орк, умудряясь одновременно с этим слушать Кирилла, который что-то быстро-быстро шептал ему на ухо. — Только один заходи! — Инвизовца своего отзови! Не дай бог покалечим мальца, жалко ж будет! — Какого инвизовца? — попытался изобразить непонимание Таурен. В этот самый момент Кирилл безо всякого предупреждения спрыгнул со стены вниз больше десяти метров, перекувырнулся, гася инерцию. и ловко повалил на траву невидимку, который проявился сразу, как только его скрутила Ракшас. И это был... тоже кот! Только белый, как снег! «А, этот!» — с лёгкой досадой протянул Матвей, явно не рассчитывая, что мы настолько сообразительные и развитые. «Так это ж разве инвизовец? Инфернал классический!» Это его обычное состояние. «Инфернал классический, говоришь?» пренебрежительно фыркнул семён «Тю! Хреновый у тебя инфернал! Ты на мою глянь! О, какая!» И жестом опытного конферансье указал на меня. Это было чересчур пафосно и глупо, но я изобразила взгляд ледяной королевы, встала в позу модели и, судя по всеобщему ступору внизу, «У меня все получилось». «А?» — хохотнул семён как и я, увидевший мгновенный результат. «Съел?» «Показушник ты, Сема!» — проворчал Таурен, перед этим мотнув головой, явно насильно возвращая себе самообладание. «И всегда им был. ты что, впустишь или как? Рогами, клянусь, мы с мирными намерениями!» «Ты смотри! Я ж доверчивый!» «И жуть, как разочаровываться в людях, не люблю!» Добродушно, но с откровенным угрожающим подтекстом произнес орк и дал команду ребятам открывать ворота. «Входи, вишня, и банду свою заводи. У нас тут как раз банкет в самом разгаре. Бухнем, как в старших классах, а?» В общем, кто бы сомневался, но нас снова попросили вернуть столы по местам. Катя в срочном порядке организовала приготовление новой партии «Горячего», и роли и Аня ей помогали, а я по просьбе семёна отослав часть инферналов на ключевые точки замка, чтобы не впустить внутрь шпионов, изображала местную страшилку. При этом Кирилл очень быстро вернулся ко мне и изображал мужа страшилки, причем намного лучше меня. Запасные столы и лавки нашлись буквально сами собой, тарелки и кружки тоже, снова зазвучала музыка. Я нашла взглядом троих музыкальных гнолов с гитарой, барабанами и флейтой. А гости, поначалу ощущающие себя откровенно напряженно, постепенно расслабились и загомонили, посматривая на наших женщин ну очень выразительно. Это заметила не одна я. Ира даже в клановом чате по этому поводу написала — Но Семён в том же чате её успокоил, что всё под контролем, а самых резвых он лично укротит на голову и нигде не ёкнет. При этом вне чата Семён от души хохотал, вспоминая дела давно минувших дней, общих знакомых и объёмы выпитого. Насколько я поняла, они с Матвеем вместе учились в школе, затем ещё какое-то время поддерживали связь, но потом окончательно разъехались по разным городам, и взрослая жизнь закружила каждого в своём темпе. но в школе они были приятелями «Не разлей вода». После того, как все поели и расслабились, мужчины перешли и к делам насущным. Мы с Кириллом сидели не слишком близко к ним, так что приходилось напрягать слух, но все равно главное я услышать сумела. В Новграде, что ниже нас по течению, шатание и раздрай. Нынешний глава категорически не справляется с руководством, не хватает жилья, продуктов и вещей, развития нет, А вот деградация уже нарисовывается. Отряд Матвея — один из первых ласточек, покинувших город. Но если ничего не изменится, то скоро их будет десятки. При этом только он рискнул идти вверх по течению. Три других ладьи отправились вниз, а еще несколько отрядов пошли пешими на восток и запад. И да, с женщинами в Новграде туго. Во-первых, их изначально выжило меньше, где-то одна на трех мужчин. а во-вторых, десяток ушлых красолюдов организовали то ли притон, то ли бордель на условно-добровольных началах, буквально за еду. И не меньше сорока женщин изначально были поставлены практически в рабские условия. — Твою ж мать, Матвей! — взревел Сёма, грохая кулаком по столу. — Вы люди или бляди? — Мы сами выживали на пределе, Дикий! — рявкнул в ответ Таурен. — Чтобы кого-то спасать, надо сначала самим спастись. А что у нас за душой? Да ни хрена! Червей жрали! Плотва за счастье была! До десятого уровня кое-как доскреблись, и все, баста! Кончились мобы! Кого нам теперь убивать, чтобы в уровне расти? Людей? Ты меня за кого принимаешь, дикий? — Люди людям рознь, вишня! — глухо произнес семён и уверенно. Ни одна я вспомнила тех, кого ребята уничтожили буквально вчера. В общем, давай так. Сегодня у нас праздник. Кирюха с Настеной женится А завтра решай. Либо ты с нами, и мы идем давить ту мразь, которая возомнила себя властителями чужих судеб, либо не друг ты мне больше. — Вот умеешь ты! — с досадой цыкнул бык, но не договорил, вздыхая. — Все, я понимаю, Семыч, все. Но мало нас, даже с вами мало. С Захаром договориться не удалось, на восток ушли. Костян на запад рванул. Договорились, конечно, связь держать, а толку? — Толку? — орк сурово сдвинул брови и махнул рукой мне. — Настен, подойди. Давно братва разбежалась? С какой скоростью? Численность отрядов? забросав турена вопросами и с трудом но выяснив что отряды численностью от 15 до 20 бойцов 10 11 уровней вышли из города по утру то есть где-то около 10 12 часов назад и в идеале идут четко по сторонам света а значит прошли не больше 70 километров на текущий момент семён попросил меня отправить по нужным направлениям заклинания на обнаружение нужных отрядов и доложить сразу же как только я их найду и потянулись томительные минуты ожидания. Первым где-то через час вернулись заклинания, отправленные на запад. В той стороне растянулись обширные леса, и отряд шел медленнее, так что ушли они только километров на 40 от города и уже встали на ночную стоянку, об этом тоже сообщило заклинание. Вторая группа успела отойти дальше, где-то километров на шестьдесят, и продолжала идти, причем среди них оказались раненые, и я сразу же сообщила об этом семёну Разволновавшись, Матвей попытался допросить меня на предмет, кто именно и как сильно, но я таких подробностей сказать уже не могла, отправлять новые заклинания, только время терять. В итоге было принято решение открывать портал неподалеку и перекидывать через него не только Матвея и еще нескольких мужчин из его отряда, но и Леониду с Ольгой, чтобы оказали всю посильную помощь. Из наших пошли еще Алексей, Артем и Кирилл, ну и я, как без меня. А где я, там и умница. А Олег и Илья остались в замке за старших. Нам повезло, что еще не стемнело, и командир отряда сразу признал Матвея, особенно когда он начал материться, причем так красочно, что я предпочла изобразить временную глухоту. Ну, а там дело за малым. Пока Леонид и Ольга лечили раненых, Семен интересовался целью и планами отряда. Мы с соклановцами блистали оружием и уровнями, а совсем молоденький 16-летний парнишка Мак, в этой группе все ребята были молодыми, до 25, рассказывал, что километров 20 назад они неудачно сцепились с гоблинами, причем с отрядом из двух дюжин, которые в целом быстро положили, но больше всех подговнил шаман, да и оружие у них оказалось нехорошее, зазубренное и с ядом. «Две дюжины гоблинов, говоришь?» — нахмурился Семен, и мы переглянулись между собой. «Где дело было?» Быстро соориентировав нас по карте, Женька завороженно уставился на Леонида, который занялся его ногой. А я приступила к выполнению очередного задания главы — поиску гоблинов. «Те еще твари!» «Ну и что сказать? Интуиция орка не подвела». Ребята действительно столкнулись с разведотрядом, а само гоблинское поселение находилось на юго-западе всего через семь километров и насчитывало несколько сотен гоблинов, около десятка шаманов. Но не только. «Четырнадцать существ иных раз скрипнула я зубами, уже отправив в поселок новые исследовательские заклинания. «Из них пять женщин!» «Три сотни, говоришь!» — с досадой процедил семён как и я, думая о том, что в прошлый раз мы имели дело примерно с пятью десятками. — А уровень какой? — В основном двенадцатый, тринадцатый, но есть и пятнадцатый. — Шаманы! — сам себе кивнул мужчина. — В общем так, бегом домой ко второй группе. Будем думу думать и дело делать. «Прости, Настен, но драки на свадьбе быть!» Вздохнула, но так, с пониманием, и протянула руку ближайшему бойцу. «Когда у нас хоть один день был нормальным, уже и не помню».